Глава третья. Еда как лекарство от онкологии. Еще 30 лет назад, будучи студентом, заучивал различные теории возникновения опухолей. Тогда уже был известен обширный список веществ-канцерогенов. Говорилось о мутациях, вирусах, радиации, гормональном влиянии, об ослабленном иммунитете и многом другом. Как я сейчас вижу, все так и есть. Просто причина онкологии разные, их множество, и за каждой разновидностью опухолей может стоять своя, одна или несколько. Что такое опухоль? Те или иные клетки, из которых состоят наши органы, легкие, кишечник, мышцы, да все без исключения, вдруг начинают бесконтрольно размножаться. Ведь нам только кажется, что есть у нас желудок или сердце, и так мы с ними живем всю жизнь. На самом деле, клетки, из которых состоят наши органы, постоянно меняются. Важнейшее условие существования нашего организма запрограммированная клеточная смерть, по научному апоптоз. Выполнил задачу уступи место другому. У каждой клетки есть так называемые рецепторы смерти. Они улавливают сигналы, которые им даются при различных обстоятельствах организма на уничтожение и запускают процесс самоликвидации. Когда-то в Османской империи в знак немилости султан посылал визирю шелковый шнурок, получив который тот должен был на нем удавиться. Бывало, что визирь рубил шнурок и устраивал тем самым переворот. Когда такое проделывают клетки, начинает расти опухоль. Каждая клеточка нашего организма имеет набор генов, записанных в ее ДНК или РНК. Изменения в этой системе приводят к различным последствиям. Ученые уже многое выяснили в сложной мозаике генных мутаций и определили огромное их количество, просчитали возможные варианты развития событий при тех или иных отклонениях. А вот почему гены мутируют таким образом, что клетка отклоняется от уготовленной ей судьбы, единого объяснения нет. Давайте посмотрим на географию распространения опухолей, на их расовые предпочтения. Например, рак печени. Наибольшее распространение он имеет в Китае, странах Африки, Мозамбик, Зимбабве, ЮАР, Японии. И сразу становится наглядным, что важнейшей причиной этого рака является вирус гепатита, так как он очень распространен именно в этих странах. В других случаях ситуация простого объяснения не имеет, например, рак желудка. Наибольшая его частота в Восточной Европе, России, Восточной Азии и Южной Америке. Реже он встречается в Северной Америке, странах Африки. Интересно, что при более детальном рассмотрении выяснилось, что заболеваемость и смертность от рака желудка выше в странах, которые расположены в Южном полушарии. Там рак чаще и злее. Особенно наглядно это видно на примере Китая, Англии и Японии. То есть чем выше географическая широта, чем ближе к полюсам, тем больше риск. Разумного объяснения пока этому факту нет, у меня во всяком случае. Еще пример – рак пищевода. Даже говорят о странах, составляющих так называемый пояс распространения рака пищевода. Восточная Африка, Восточная Азия, Северный Иран и далее через страны Центральной Азии по Северному и Центральному Китаю. Объяснение этому факту есть, но малоубедительное. Конечно, в этих странах более скудный уровень питания. Употребляют горячие напитки и якобы мало овощей и фруктов. Не знаю, я много путешествую, как раз там с овощами и фруктами все нормально. Тайвань есть все продукты, и уровень жизни очень высок. А частота рака пищевода одна из самых высоких в мире. Расовые предпочтения тех или иных раков тоже хорошо известны. Например, рак простаты чаще встречается у негров и индейцев, нежели у белых. Наиболее агрессивные формы рака груди также у африканок, но тут это явление можно объяснить генетическими особенностями той или иной расы. Генетическая предрасположенность к онкологии – одна из самых важных ее причин. Поэтому скрининг на рак груди, яичников, толстого кишечника у тех, кто имеет родственников первой линии, перенесших подобную онкологию, проводится и раньше, и подробнее, чем у других. Существуют гены, когда шанс рака, например, груди или яичников, может достигать 80%. Известный из прессы пример носительства такого гена – Анжелина Джоли. Бывают гены и похуже. Некоторые виды наследственного полипоза кишечника перерождаются в рак в 100% случаев. Таким пациентам удаляют толстый кишечник профилактически еще в молодости. Мы уже начали говорить о вирусах как об установленной пусковой причине начала развития некоторых видов опухолей. Уже сделаны и сугубо практические выводы. Некоторые разновидности вируса папилломы человека вызывают рак шейки матки, Поэтому разработана специальная противовирусная, по сути, противораковая вакцина, обязательная сегодня к применению. К вирусам, способным вызывать онкологию, относятся, кроме вируса папиллома человека и вирусов гепатита, еще и вирус Эпштейна-Бара, в обычной жизни возбудитель инфекционного мононуклеоза, вирус герпеса, вирус иммунодефицита и многие другие. И тут механизм достаточно понятен. Вирусам А это, собственно, и есть цепочка ДНК или РНК с минимумом других структур. Свойственно внедряться в клетку и проникать в ее ядро, своего-то нет, и вызывать мутации нормальных до этого генов. Канцерогены, вещества, провоцирующие развитие опухолей, известны уже много десятков лет. И, к сожалению, мы практически не можем избежать их влияния. Наиважнейший канцероген, уносящий миллионы жизней, это, да-да, факт и вещь упрямая, табакокурение. В онкологии я не знаю злокачественных опухолей, в провоцировании которых табак не играл бы своей роли. Где-то она минимальная, а где-то определяющая. Убийца номер один – рак легких, который в 90% случаев поражает курильщиков. У них риск развития рака легкого на протяжении жизни может достигать 30%, тогда как у человека, который никогда не курил, всего 1%. Другими словами, каждый третий заядлый курильщик умирает от рака легкого. Рак полости рта, рак мочевого пузыря, рак простаты, рак полового члена, никотина, смолы – там главнейший провоцирующий фактор. Почему такой специфический набор? Те вредные продукты сгорания, что курильщик вдыхает, выводятся с мочой. Вот мочевыводящие пути и страдают. То, что курильщик выдыхает, вдыхаем мы с вами. И теперь уже страдают наши легкие и остальные органы. Да-да, так называемое вторичное курение тоже может вызывать рак. Список канцерогенов весьма обширен. Еще 250 лет назад в Англии заметили, что трубочисты часто болеют раком мошонки и связали это с постоянным воздействием сажи печных труб. Не то чтобы они терлись мошонкой, а сажу. На работе-то они были в штанах. Но частички сажи и вдыхали, и глотали. К относятся и перекаленное на сковородке масло. Вот почему не надо скупиться и выливать на вид еще хорошее масло после жарки. И дым от мангала. У поваров восточной кухни рак легких профзаболевания. Вообще к копченой пище и мясу рыбе с гриля надо относиться с осторожностью. Также всевозможные красители. Классический рак мочевого пузыря у работников красильных фабрик. Пищевые добавки. Многие из них просто запрещены как доказанные канцерогены. Пресловутые нитраты и многое-многое другое. К сожалению, и то, чем мы дышим в большом городе, поэтому и придушивают мощность автомобилей, переводят их на электричество, выносят далеко за город производство и мусоросжигатели. Асбест – разновидность телеката, один из самых сильных известных канцерогенов. Еще недавно широко применялся в строительстве. После выявления его вредоносных способностей от него вначале отказались в США – В 1995 году во Франции, с 2005 он запрещен во всей Европе. В других странах, включая Россию, этот материал еще используется. Ионизирующее излучение также обладает доказанным канцерогенным действием. Особенно чувствительна щитовидная железа, легкие, лимфоидная ткань, лимфомы. Не попадали под радиацию? Возможно. А вы уверены, что знаете окружающий радиационный фон? Один из факторов риска для рака легкого – радон. И иногда за ним не надо ехать на курорт принимать радоновые ванны. Часто он присутствует в почве, камнях, грунтовых водах. Те пациенты, которые подвергаются радиационной терапии, тоже принимают на себя и часть опасностей, с этим связанных. Отдельная тема – рентген. Его не надо бояться, но не надо и злоупотреблять. Несколько снимков в год ничего плохого не сделают. Обычно полученную при этом дозу сравнивают с той, что приходится на пассажира трансатлантического самолета. Но совершенно недопустимо просить, чтобы просветили на томографе с ног до головы на всякий случай. А вдруг там чего? Излучение при таком исследовании на компьютерном томографе иногда может быть вполне достаточно для того, чтобы дать толчок развитию лимфомы. а уж если оно повторяется несколько раз, то тем более. Излучение от одного исследования КТ при скрининге всего тела равняется суммарному излучению, как если бы вам делали рентген грудной клетки дважды в день в течение одного года. Медицинская статистика насчитывает таких случаев десятки тысяч. Так что риск должен быть оправдан. Предвижу вопрос про рамки в аэропорту, которые мы все проходим. Они практически безопасны. Там минимальное излучение, сопоставимое с тем, которое мы получаем из атмосферы, находясь 10 минут на открытом воздухе. Энтузиасты посчитали, что теоретически из-за подобной радиации могут заболеть 6 человек из 100 миллионов пассажиров. В развитии некоторых опухолей важную роль играет гормональный фон. Эти опухоли так и называются – гормонально зависимые. Повышенное содержание женских половых гормонов – эстрогенов – может приводить к раку молочных желез – матки, увеличенный тестостерон – к раку простаты или яичек у мужчин. Как-то странно природой задумано. Получается, в наиболее ярких представителях как мужского, так и женского пола заложены определенные риски их здоровью. Хорошо известна взаимосвязь сниженного иммунитета и онкологических процессов. Больные СПИДом, диабетом, хронической почечной недостаточностью страдают онкологией значительно чаще. В своих предыдущих книгах я подробно описывал феномен нечувствительности к инсулину, лежащий в основе развития метаболического симптома диабета атеросклероза. Неумеренным потреблением нездоровых животных жиров, колбасы, мяса, мороженое, легкоусвояемых углеводов выпечка, сахар, газированные сладкие напитки, тортики и тому подобного, отсутствием адекватных физических нагрузок, мы провоцируем постоянный ответный выброс инсулина. Его избыточный уровень глушит наши рецепторы, которые уже отказываются этот самый инсулин воспринимать. Огромную роль эта нечувствительность, резистентность к инсулину, играет и в провоцировании большого числа опухолей. Конечно, изложенный список причин онкологии далеко не исчерпывающий. Конечно, будут выявляться все новые и новые причины и факторы риска. Мы же должны знать и помнить, что в большинстве случаев причины рака предотвращаемые, и многое тут зависит от нас самих. Эпидемиологические исследования показывают, что в 40% случаев рак провоцируется курением, в 20% – неправильным питанием, в 17% – инфекциями, в 10% – физической неактивностью, в 5% – алкоголем. Делайте выводы. В феврале ученые из США выяснили, что с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью, ГРБ, одним из проявлений которых является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. В 1995-1996 годах стартовало исследование с участием 3,5 миллионов человек в возрасте от 50 до 71 года. Ученые пытались выяснить связь между питанием и здоровьем. В результате через 16 лет стало понятно, что 24% участников изначально имели в анамнезе ГРБ. У 931 из них развелась аденокарцинома пищевода. У 301 плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 плоскоклеточная карцинома гортани. Ранее в Минздраве назвали рак пищевода самым смертельным онкологическим заболеванием в России. Более половины пациентов умирают в течение года после обнаружения болезни. В 2018 году от рака пищевода умерли 59% заболевших. В 2017 году этот показатель был ниже 50,8%. Первое проявление заболевания – ощущение, когда что-то мешает глотать. В этом случае симптом быстро прогрессирует, и у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости. Однако далеко не каждый случай дисфагии свидетельствует об онкологическом заболевании. Так, если человеку трудно глотать твердую пищу, Это чаще всего связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Еда – это не только питание, но и лекарство. Прошу, не бегайте за какими-то модными диетами, которые называются противоонкологическими. Практически все разновидности онкологии имеют в списке факторов риска избыточный вес. Но диета приводит к риску возникновения онкологии. Поэтому в первую очередь необходимо следить за количеством и качеством пищи. 20% онкологических заболеваний провоцируются продуктами питания. Какие же продукты могут провоцировать онкологию? Что является канцерогеном? В первую очередь соль – общепризнанный канцероген для рака желудка. А следовательно и все продукты из колбасного отдела – ветчина, колбасы, сосиски, сардельки – С 2015 года Всемирная организация здравоохранения отнесла колбасные изделия к факторам риска для развития онкологии, то есть канцерогена. Второе – это трансжиры, фабрично обработанные растительные жиры, которые не только усиливают атеросклероз, а являются еще и провокатором онкологии. Булочки из магазинов. А что предохраняет от рака? Рыба, содержащая полиненасыщенные жирные кислоты, которые мало того, что обладают благотворным действием на сердце и сосуды, но и могут предотвращать различные виды онкологических заболеваний. В частности, онкологию кишечника и простаты. Самый полезный овощ для предохранения от онкологии – брокколи. В ней содержатся такие биологически активные вещества, как флавоноиды, сульфорафан, который доказанно останавливают рост опухолей у экспериментальных животных. И вообще, если мы скажем, выберите продукт наиболее полезный для профилактики рака, то брокколи обязательно будет среди них. Все красные овощи, в первую очередь помидоры, содержат ликопин, который, как утверждалось ранее, предотвращает развитие рака простаты. Сегодня уже нет столь высокого энтузиазма в этом. Но тем не менее, если вы любите помидоры, если вы любите красные овощи, те же перцы, пожалуйста, ешьте. Зеленый чай предохраняет от рака яичников, от рака простаты. Только помните, что зеленый чай метаболизируется по той же цепочке, что и некоторые препараты химиотерапии. И поэтому перекрестная реакция может снижать действие химиотерапии. Исследование, проведенное в конце 2019 года, затмила пандемия коронавируса. Результаты его гласят – мясо не вызывает инфарктов, не увеличивает количество инсультов, не усугубляет атеросклероз. Я и раньше говорил – потребляйте мясо не чаще, чем три раза в неделю. Такие же рекомендации и остались. Почему не каждый день, раз уж это безвредно? А потому, что для сердца безвредно, может быть, А вот для онкологии толстого кишечника красное мясо по-прежнему является фактором риска и по-прежнему является канцерогеном. Итак, как нужно питаться? Вы должны исключать алкоголь, потому что для рака груди даже малые дозы алкоголя, которые полезны для сердца, являются канцерогеном. Вы должны потреблять ограниченное, но тем не менее достаточное количество калорий. Вы должны съедать в день полкилограмма овощей, полкилограмма фруктов. Вы должны избегать красного мяса и делать упор на рыбу. Вы должны избегать вредных привычек, потому что помните, что самая частая причина онкологии – это потребление табака, хроническое курение.